Примечание редактора. Думаю, это не будет большим сюрпризом для большинства моих читателей, что кроме нескольких замечаний о температуре воздуха, Kain больше ничего не скажет о Квадривидее. Приведённые выдержки помогут составить вам впечатление об этой планете. Интересные места и скучные люди. Путеводитель бродяги. Джер Валасикара, 145 М39. Квадривидея является знакомым пунктом назначения для большинства путешественников в районе Дамокловского залива. Поскольку эта планета находится на пересечении четырёх крайне стабильных и быстрых потоков варпа, по тому этот мир, возьмём даже шире, через эту планетарную систему, но скорее проезжают, чем приезжают сюда. В самом деле, вполне возможно пересесть с одного корабля на другой в орбитальных доках, так и не постив поверхности планеты. Хотя на первый взгляд, основные города, находящиеся вдали от экватора, имеют мало что предложить путнику вследствие того, что по большому счёту, составят из инфраструктуры обеспечивающей космические перевозки, На также торговцев и рабочего класса, которые необходимы в устрашающих количествах для обслуживания перевозок. Однако Райский пик является превосходно космополитичным, как и любая планетарная столица в этом секторе. Он находится высоко в высокой горной цепи, которая растягивает западный континент вдали от экватора. Его улицы и проспекты цепляются за пики и долины, которые защищают город от шума космопорта. Таким образом, город находится в глубокой впадине, окружённой горами местами в 3-4 км в высоту. Жельес следовательно нужно искать на наружной стенке ободка, где толща гранита заглушает рёв снающих в воздухе шатлов. Виток светящихся двигателей в темноте производит незабываемое впечатление вихря света в тёмном царстве. Что касается более мелких городов и сёл, которые разбросаны на обоих континентах, то не представляют малый интерес сами по себе. До крестового похода и после военная история Домоклавого залива в Аргораус 058M42. Уже первые конфронтации с Империумом Тао показали, что их экспансионистские амбиции далеко не безосновательны. На протяжении следующих двух столетий было отмечено множество столкновений между двумя державами, во время которых приграничные миры были захвачены, отбиты, зачищены и во многих случаях вновь потеряны. Так, например, Симплакске переходила из рук в руки 7 раз до тех пор, пока не была потеряна для обеих сторон во время вторжения флота Уля Кракена в Восточные Рукав, хотя это был исключительный случай. По большому счёту, то, что Тао захватывали, им удавалось удержать. Хотя Империум заставлял их платить высокую цену и даже имел отдельные успехи, как, например, защиту Гравалакса в 931-м. Если бы верные Императору войска могли сконцентрироваться исключительно на Тао, то всё, конечно, было бы совсем по-другому. Но последний квартал 41-го тысячелетия сопровождался конфликтами на всех фронтах. К обычной угрозе орков и проклятых легионов Хаоса, Добывая велась активизация некронов, которые всё чаще атаковали человеческие аванпосты, в то время как эльдары совершали свои пиратские набеги, когда и как хотели. К 6у расширяя сферу своего влияния, тау начали сражаться с врагами Империума, встречаясь с ними всё чаще и чаще и мешая их полномасштабному вторжению в Империум. Равновесие сил было нарушено в 992, когда флот тау появился на орбите Квадривиде и глубоко внутри имперских границ, и быстро подавив планетарную оборону, Приступил к высадке сил вторжения, тем самым изолировав от Империума восемь спорных систем в приграничных районах, что в перспективе позволяло им захватить их. К счастью, на планету вместе со вторым экспедиционным корпусом прибыл прославленный комиссар КФС Каин, в своё время сыгравший важную роль в провале тауситских притязаний на Гровалакс и в очередной раз доказавший, что ему нет равных в отстаивании имперских интересов.